Тронский крест. Руслан Мельников. Глава 77. Запертая подвальная дверь держалась уже на честном слове. Копорыти втонов крошили дерево в щепки. Ну-ну. Борцов встал напротив, поднял шмайсер, нажал на курок. Две длинные очереди крест на крест прошили дверь. Ох, и шума было. От Заида закрыл глаза и уши, завопило от страха. Бледный Освальд Печатался в стену всем телом, даже невозмотимый бурангул присел, вжимая голову в плечи. О том, что творилось за дверью, можно было только догадываться. Крики ужаса и боли, грохот падающих на камень тел в тяжелых латах, звон обороненного оружия, удаляющийся топот ног. Бурцев сменил опорожненный магазин на новым, впредь надо бы экономить боеприпасы. Передернув затвор, он осторожно отворил изрешеченную дверь. С той стороны торчал, всажен в дерево, боевой топор. У порога лежали ещё две секиры и шесть трупов: два одних с тех брата, один сержант, три кнехта. По ступеням до той лестницы наверх вели следы крови. Одного из отступивших бурцев обнаружил за первым же поворотом, на белой накидке, чёрным пикствием расплывались три кровавых пятна. Глаза рыцаря уже стекленели. Быстро поторопил он спутника, и, взяв шмайсер, на изготовку начал подъем. На площадке, где трапезная примыкала к древней башне, им дали отпор. Скрипучая дверь была открыта, но едва бурцев всунулся в узкий проход, как в полумраке зазвенела спущенная тетива. Он упал, а сготился обратно. В каменную кладку над головой ударили арбалетные болты, с полдюжины, не меньше. Выход из трапезной перекрывали перевернутые столы, и от ищетоносцев, из-за которых били арбалетчики. Кроме того, стрелки могли таиться на верхних галереях у Бонис, а это уже совсем скверно». «Ну что?» – поинтересовался Бурангул. «Не пройти», – отозвался Бурц. «Придется подниматься выше. Займем оборону на верхней площадке башни, а там видно будет». Последнюю фразу он повторил по-польски. Никто не воздражал. «Приготовьтесь». Бутсов винил из опояса к ратуколатушку в спульнь Б, как же с ней обращаться-то? К счастью, собственного опыта и кое-каких знаний о германском оружии времён Второй мировой войны оказалось достаточно, чтобы использовать проведённую уже боевую готовность М24 по назначению. Не зря интересовался этой темой. Снять с рукояти предохранительный колпак, рвануть за фарфоровый шарик, шнур тёрцочного запала. Швырнуть в трапезную осколочных гостиниц из Третьего Рейха. Получайте в тон гранату. Четыре секунды замедления и взрыв, дым, крики. Для пущего эффекта Бурцев добавил очередь из Шмайсера, слепую по выпяющей темноте. Дверь в трапезную они захлопнули прежде, чем в нее снова полетели стрелы. Слава богу, здесь тоже имелся внутренний засов. Не столь прочный, как в подвале, но на некоторое время он сдержит рыцарей. Тоже поднимались осторожно, без излишней поспешности. Наверху могла поджидать дежурная стража. Да и низинькие дверцы с тяжёлыми кованными кольцами вместо ручек, встречавшиеся по правой стороне винтовой лестницы, внушали опасения. Мало ли что за ними. Это выходы к боевым площадкам и бойницам, пояснил освольд. Их занимают для обороны башни, чтобы обстрелять неприятеля, ворвавшегося в внутренний двор. «Сейчас там вряд ли кто-нибудь будет!» Добжинец ошибся, но прежде чем Бурцев понял это, их атаковали сверху. Неожиданно и яростно. Полубрат в серой накидке и троица чернодоспешных кнехтов, спустившиеся с наблюдательной площадки с гужедежей. Крестоносцы выскочили из-за поворота винтовой лестницы так внезапно, что всех четверых пришлось расстреливать практически в упор. Пули звзнув в рикошете ушли по лестничной спирали куда-то вверх, а характерный щелчок затвора взвестил, что обойма пуста. Но не пристрелялся он ещё к антикварному шмайсеру, но не смог контролировать чёткий курок. А теперь толку теперь от немецкого автомата с пустым магазином, что отказало мака. Он швырнул бесполезное оружие на каменные ступени. Вот тут-то всё и произошло. Скрикнула Адлоида Только что она стояла между Бурцевым и Бурангулом, прислонившись к косяку низенькой дверцы, и вдруг исчезла. Зато дверь распахнулась настежь, а за дверью дюжий, краснолицый орденский брат в кольчуге и под шлемнике, но без меча и шлема, обхватив левой рукой перепуганную княжну, правый занес над ней узкий трехгранный кинжал. «Штэм!» – перевод с немецкого «Стоять!» – приказал немец, отступая к бойницам в толстой кладке стен. Бурцев чуть не взвыл. Схватить бы сейчас что-нибудь поувесистей. Но руки пусты, но то рядом Бурангул держит башенку перехода. Не раздумывая, Бурцев выхватил ее у ошарашенного татарского сотника. Вернуться домой? Да, конечно, ему хотелось бы вернуться. Но Адлоида, эта перепуганная, чумазая, беспомощная девчонка, зажатая в текстонских лапищах, должна жить. А значит, бог с ним с сращением, значит. Магическая башенка, которую неожиданно для всех метнул бурцев, ударила в голову здоровяку Тевтону, расколола с такой сама, ну и рыцаря сбила с ног. Адлоиду и два достававшую крестановцу до подбородка лишь осыпало градом мелкой щебёнки. Всё, билет домой у Теен без возврата. Зато на плече Бурцева схлипывала не в силах успокоиться живая и здоровая малопольская княжна. Что ж, стоящий обмен. Разумеется, умилительная сцена не могла продолжаться долго. Скоро гордая дочь Лешко Белого устыдила свои слабости и отстранилась от мета простой Дина. Но пока, в общем, Бурцев ничуть не жалел о случившемся. «Ты проломил ему череп, Вацалов!» Бурангул прицохнул языком. «И как проломил?» Этот Тифтон выглядит так, будто попал под грамовой шар Симодзана. Откуда в тебе такая сила? Гуртов не знал. Всего ли это сила, инстерённой яростью и отчаянием, вышедших в тифтонские мозги, или сработал магический потенциал уничтоженной башенки? Однако истребление древних артефактов становится дурной привычкой. Ведь это уже вторая разбитая арийская башня на его счету. Всё в порядке? В Тирях возник освый. Тогда поторопись. Тевтоны прорвались из трапезной и поднимаются сюда. Снизу действительно наносились крики, топот и звон металла. Последние этажи с гужевежей они преодолели с максимальной скоростью. Бурцев по-прежнему бежал впереди. В одной руке гитлеровский вальтер, в другой – тевтонский меч. Но теперь он распахивал все двери, встречавшиеся на пути. Трижды пришлось открывать огонь из пистолета опрятавшимся за ними кнехтами и сержантами. Зато наверх с матровой площадки и оказалось ни одной живой души. Пара луков с обильным запасом стрел, заготовленные на случай штурма, куча хвороста и дров, под которой висел огромный чан с водой, все тащит у бойницы, да свежий ветер в лицо. Вот и всё, что обнаружили там беглецы. Приставную деревянную лестницу и втащили за собой квадратную люк как раз в тот момент, когда внизу появились первые преследователи. Гурцев рванул шнур запала, бросил вниз вторую гранату. Было слышно, как полукилограммовая болванка с деревянной ручкой скачет по ступени, потом грянул взрыв, и визжащие осколки заметались в тесном проходе винтовой лестницы. Он захлопнул массивную крышку люка, а над башней уже свистели стрелы. Арбалетчики и луччики тевтонов били отовсюду. С внутреннего двора в Сгужевеже, со стен или даже с крыш замковых построек, все четверо укрылись забашенными зубцами. У микрофона был Махмутов Даниил.